Куда она знает? Я так и думала, что ты придешь. Хоть он и велел тебе молчать. Я хорошо знаю тебя, Грейс. Непонятным тоном продолжала Ханна. Я сожалею, мэм, насчет мисс Эмерлин. Ханна слегка кивнула, не сводя глаз с дальнего конца кладбища. Я подождала немного. И когда стало ясно, что она не нуждается в обществе, спросила, не нужно ли ей чего-нибудь принести. Может, чаю? Или книгу? Сперва она не ответила, будто не слышала. А потом, словно издалека, проговорила. Ты не знаешь стенографии. Это был не вопрос, а утверждение, и я промолчала. Позже я поняла, что она имела в виду и при чем тут стенография. Через много-много лет. Но в то утро я и понятия не имела, к чему привела моя невинная ложь. Ханна слегка вздрогнула, подтянула повыше длинные ноги. По-прежнему, не глядя на меня, сказала. «Ты можешь идти, Грейс». В ее голосе звучала непривычная холодность. У меня заколола в глазах. Говорить больше было не о чем. Я кивнула и вышла, даже и не представляя в тот момент, что это наш последний разговор. Берил ведет нас в комнату, которая когда-то принадлежала Ханне. А вдруг я не заставлю себя войти? Нет ничего, комната теперь совсем другая, ее перекрасили, поставили новую мебель. в стиле викторианской эпохи. Такое никогда не было в Ривертоне. Ребенок Ханны родился вовсе не на этой кровати. Считалось, что Ханну убили роды, как появление Эммилин убила когда-то их мать. Как неожиданно говорили все, покачивая головами. Как трагично. Но я-то знала. Объяснение, конечно, удобное и даже правдивое. Роды оказались нелегкими. Только на самом деле Ухань не просто не осталась воли к жизни. Трагедия на озере, смерть Роби, а за ним и Эмилиан убили ее задолго до того, как ребенок застрял в родовых путях. Сперва я сидела с ней, но по мере того, как схватки становились все сильнее и чаще, и ребенок двигался к выходу, Хань начала бредеть, глядела на меня со страхом и злостью, кричала, чтобы я ушла, что все из-за меня. Врач объяснил, что такое часто бывает с разженцами, и попросил меня подчиниться, чтобы еще больше не нервировать хозяйку. Только не могла я бросить Ханну, тем более в такой момент. Я ушла от ее кровати, но не из комнаты. Когда доктор начал операцию, я стояла у двери и видела ее лицо, как она запрокинула голову и вздохнула в последний раз с облегчением, освобождением. Ханна знала, что для того, чтобы уйти, достаточно просто не бороться за жизнь, и все будет кончено. Нет, это не была внезапная смерть. Она умирала долго, не один месяц. А я сломалась, рассыпалась и никак не могла собрать себя обратно. Так бывает, когда полностью посвящаешь себя другому. срастаешься с ним. Без Ханны жизнь потеряла смысл. Я ничего не чувствовала. Только опустошение, будто кто-то разрезал мне брюхо, как пойманной рыбе, и вытряс наружу все, что помещалось там раньше. Нет, я по-прежнему выполняла свои обязанности, хотя со смертью Ханны их стало гораздо, гораздо меньше. Так я просуществовала около месяца, а потом объявила Тедди, что ухожу. Он просил меня остаться. Я отказалась. Он умолял передумать, не ради него, а ради Ханны, в память о ней. Она же так меня любила, он-то знает, и просит меня стать частью жизни ее дочери Флоренс. Но я не могла. У меня просто не осталось сил. Ни на что не осталось сил. Я не слышала ворчания мистера Гаммельтона, не видела слез миссис Таунсенд, не думала о собственной судьбе, твердо зная только одно: судьба эта больше не будет связана с Ривертоном.